Каждое утро привозили в земский приказ убитых и ограбленных на улицах. По отношению к соседям Борис держался прежней своей политики — сохранять, сколько возможно, мир, хотя при случае не гнушался и коварством. Польско-литовский посол Лев Сапега предлагал «Тружеский тесный оборонительный союз Москвы с Польшей». Но это намерение не состоялось, потому что русские ни за что не хотели дозволить постройку костелов для поляков в своем государстве. Заключено было только перемирие на 20 лет. Борис, вопреки этому перемирию, думал из-под т и ж к а возбудить ливонцев против поляков. Он хотел расположить их, между прочим, тем, что освободил всех бывших в плену ливонцев и пораздавал им поместье. Как бы в досаду Сигизмунду, Борис принял к себе г у с т о г о изгнанного сына Эрика XIV, дал ему в удел Калугу, хотел женить на своей дочери, а потом, рассердившись на него за то, что он не хотел расстаться с своей любовницей, сослал его в Углич. С Елизаветой Борис продолжал находиться в самых приязненных отношениях, но, предоставляя право беспошлиной торговли для англичан, сбавил, однако, наполовину пошлины из г а н з е й с к и х торговцев. Папа обращался к Борису с просьбой о пропуске его послов в Персию, и Борис велел дать им суда до Астрахани. Борис вел сношение с тосканским герцогом и просил доставить ему искусных медиков и разных художников. С крымским ханом подтвержден был мирный договор, только дела в Закавказье шли неудачно. Кахетинский царь Александр, поддавшийся Москве, был умерщлен сыном своим Константином, русские должны были оставить Кахетию. Турки вытеснили русских из Тарков с большой потерей для последних. Никто из прежних московских царей не отличался такой благосклонностью к иностранцам, как Борис. Он пригласил в свою службу ливонских немцев... Принимал также к себе иностранцев, приезжавших из Германии, Швеции, Франции, составил особый отдел войска из иноземцев, дал всем ливонцам, поселенным еще при Грозном в Москве, льготы от подати и повинностей, а для некоторых из них предоставил право беспошлиной н торговли, позволил построить в немецкой Слободе протестантскую церковь, пригласил к себе нескольких иностранных врачей и аптекарей, впрочем, для собственного обихода, запрещая лечить кого бы то ни было иначе, как с царского дозволения. Иностранцы, довольные обхождением с ними Бориса, говорили, что он даже помышлял выписывать из-за границы ученых людей и заводить в Москве высшую школу, но духовенство воспротивилось этому. Борис ограничился тем, что отправил учиться в Англию четырех русских дворян. Это были первые русские, поехавшие для образования за границу. Замечательно, что никто из них не захотел вернуться домой. Несколько позже Борис посылал еще нескольких молодых людей для той же цели в Австрию и Германию. Эти поступки не дают, однако, п р а в о видеть в Борисе какого-то преобразователя и ревнителя народного просвещения, как некоторые полагали. Борису нужно было несколько образованных людей для своего придворного обихода. Доказательством служит то, что Борис запрещал своим иностранным медикам лечить подданных. Воспитанный при дворе Грозного, сам будучи человеком лживым и хитрым, Борис был всегда подозрителен, недоверчив и окружал себя шпионами, но в первые годы его царствования ему не представлялось необходимости преследовать своих врагов, несмотря на то, что у него их было много. Пока Борису ничто не угрожало, он казался щедрым, добрым, снисходительным. Вдруг в конце 1600 года стал в народе ходить слух, что Дмитрий царевич не убит, а спасенный друзьями где-то проживает до сих пор. Этот слух доходил тогда до служившего в Борисовом войске француза Маржерета и, следовательно, должен был дойти до Бориса. С этих пор нрав Бориса изменяется, исчезает мягкосердечие. У него была одна цель — утвердить себя и свой рот на престоле. Для этой цели он был некогда жестоким гонителем шуйских и всех своих врагов, истребителем углича. Для этой цели он сделался добродушным и милосердным. Для той же цели ему опять приходилось сделаться мрачным и свирепым, потому что кроткие средства, по-видимому, не удавались. Из слуха о Дмитрии он понял, что у него есть опасные враги. А у этих врагов может быть страшное орудие. Надо было во что бы то ни стало найти это орудие, истребить своих врагов, или же приходилось потерять плоды трудов всей жизни. Его положение было таково, что он не посмел разглашать, чего он ищет, что преследует, какого рода измены страшится. Заикнуться о Дмитрии значило вызвать на свет ужасный призрак, Притом Борис не мог быть вполне уверен, что Димитрия точно нет на свете. Оставалось хватать всех, кого можно было подозревать в нерасположении к воцарившемуся государю, пытать, мучить, чтобы случайно напасть на след желаемой тайны. Так и поступил Борис. Он напал на Богдана Бельского. Этот человек был ближе всех к Димитрию. Сосланный при воцарении Федора, он через несколько лет был возвращен и вел себя очень сдержан. н Борис всегда считал его для себя опасным, а потому удалил из Москвы, поручив ему строить в украинных степях город царев Борисов. Бельский зажил там богато и содержал на свой счет ратных людей. Когда разнесся слух о Дмитрии, Борис придрался к Бельскому за то, что последний, когда носили царю, произнес под веселый час такие неосторожные слова «Царь Борис, в Москве царь, а я в цареве Борисове». Бельского привезли в Москву, а потом сослали куда-то в Низовскую землю. Говорят даже, что Борис приказал ему выщипать его густую черную бороду, которую он щеголял. С ним вместе ссылка постигла и других лиц. След Дмитрия не был отыскан. Борис принялся за бояр Романовых. Этот род был самый близкий к прежней династии. Они были двоюродными братьями покойного царя Федора. Романовые не были расположены к Борису. Борис мог подозревать Романовых, когда ему приходилось отыскивать тайных врагов. По известиям летописей Борис придрался к Романовым по поводу доноса одного из их холопий, будто они посредством кореньев хотят извести царя и добыть ведовством, то есть колдовством, царство. Четырех братьев Романовых Александра, Василия, Ивана и Михаила разослали по отдаленным местам в тяжелое заключение, а пятого Федора... которые, как кажется, б ы л умнее всех, насильно постригли под именем Филарета в монастырь Антония Сийского. Затем сослали их родственников и приятелей Черкасского, Сицкого, Репниных, Карповых, Шестуновых, Пушкиных и других. Ссылка постигла даже дьяка Василия Щелкалова, несмотря на прежнюю к нему милость и дружбу Бориса с его братом Андреем. Поместье и вотчины сосланных отбирались в казну, имущество продавалось, доносчики получали награды. Шпионство развелось до крайних пределов. По московским улицам, говорят современники, то и дело сновали мерзавцы да подслушивали. И чуть только кто заведет речь о царе, о государственных делах, сейчас говорунов хватают и в пытку. Где только люди соберутся, там являются соглядатые и доносчики. Все пустилось на доносы. потому что это было выгодно. Доносили друг на друга, попы, дьяконы, черницы, черницы, жены на мужей, отцы на детей, бояре и боярни ы доносили одни на других, первые царю, вторые царице. У холопов вошло в о б ы ч а й составлять на господ доносы, и чуть и з в е т казался правдоподобным, господ поражало о п а л а а холопам давали свободу, записывали в число служилых, наделяли поместьем. Случалось и напротив, что холопы стояли за своих опальных господ и хотели оправдать их. Таких холопов предавали пыткам, и если они не выдерживали горячих угольев и кнута и путались в показаниях, то им резали языки. Вообще достаточно было одного обвинения в недоброжелательстве государю. Подозреваемых тотчас подвергали пыткам, и если они под пыткою оказывались сколько-нибудь виновны, их заключали в темнице или отправляли в ссылку. Обыкновенно обвиняли опальных в ведовстве. Борис упорно скрывал то, чего он действительно искал, но высказывал другого рода страх, чтобы его и семью его не испортили чарами, наговорами, зельями. Донесли Борису, что уже в Польше поговаривают, будто законный наследник прежних государей московских жив. Борис, не упоминая имени Дмитрия, приказал поставить на западной границе караулы всех задерживать и доносить ему. Так прошло несколько месяцев. Трудно было переезжать из города в город. Все знали, что ищут каких-то важных преступников, но никому не объявляли, кого ищут. По всему московскому государству было схвачено и перемучено множество невинных людей, а того, кого нужно было, Борису не находили. В эти тяжелые времена доносов и пыток Постиг Русь страшный голод, довершивший подготовку к потрясениям. Уже в 1601 году от дождливого лета и от ранних морозов произошел во многих местах неурожай. Зимою в Москве цена хлеба дошла до 5 рублей за четверть. В следующем 1602 году был такой же неурожай. Тогда постигло московское государство такая беда, какой, говорят современники, не помнили ни деды, ни прадеды. В одной Москве, куда стекались со всех сторон толпы нищих, погибали десятки тысяч, если верить русским и н о с т р а н н ы м известиям. Бедняки ели собак, кошек, мышей, сена, солому и даже в припадке бешенства с голоду пожирали друг друга. в а р е н о е человечье мясо продавалось на московских рынках. Дорожному человеку о п а с н ы м было заехать на Постоялый двор, потому что его могли зарезать и съесть. Тем не менее, современники свидетельствуют что в то время не было на Руси недостатка в хлебе. В окрестностях Курска и в Северской земле урожаи были очень хороши. Около Владимира на Клязьме и в разных уездах украинных городов стояли полные а д о н и я немолоченного хлеба прошлых годов. Но мало было людей, готовых жертвовать личными выгодами для общего дела. Напротив, большая часть старалась извлечь себе корысть из общего бедствия. Нередко зажиточный крестьянин выгонял на голодную смерть свою челядь и близких сродников, а запасы продавал дорогою ценою. Иной мужик-скряга боялся в е с т и свое зерно на продажу, чтобы у него по дороге не отняли голодные, и зарывал его в землю, где оно сгнивало без пользы. Другому удавалось продать хлеб и взять огромные барыши, но потом он трясся над деньгами от страха, чтобы на него не напали. Московские торговцы заранее накупили множество хлеба и держали под замками в своих лабазах, рассчитывая продать тогда, когда цены поднимутся до н е л ь з е Борис преследовал их, велел отбирать у них хлеб и отдавать беднякам, а хозяевам выплачивал по умеренным ценам. Но посланные стакивались с хлебопродавцами, иногда не показывали найденного у них хлеба, а иногда хлебопродавцы отдавали на продажу по установленной цене гнилой хлеб. Сам Борис приказал отворить все свои житницы, продавать хлеб дешевле ходячей цены, о бедным раздавать деньги. Но в московской земле, по замечанию современников, должностные лица оказались плутами. Они раздавали царские деньги своей родне, приятелям и тем, которые делились с ним барышами. Их сообщники, одевшись в лохмоте, приходили за уряд с нищими и получали деньги, а настоящих нищих разгоняли палками. Раздача милостыни продолжалась месяц, потом Борис рассудил, что она только обогащает плутов, накопляет голодный народ в столице, может явиться зараза. Притом подозрительный царь боялся большого стечения народа, чтоб не произошло бунта. Он запретил раздачу. Это было в такое время, когда весть о щедрости царя распространилась по отдаленным областям, и в Москву шли отовсюду толпы народа за пропитанием. Вдруг разразилась над ними Прекращение раздачи милостыни. Многие погибали на дорогах. Голодные их собратья терзали их трупы наравне с волками и собаками. Борис, однако, не оставил народа совершенно без внимания, но вместо раздачи милостыни в Москве посылал чиновников забирать немолоченный и молоченный хлеб у землевладельцев в разных местах, покупать его по установленной п р а в и т е л ь с т в е н н о м цене и доставлять в места, где был голод. Но посланные от царя лица брали с землевладельцев взятки, и не показывали, что у них сохраняется хлеб. Притом же и доставка хлеба с одного места в другое была затруднена, потому что голод разогнал ямщиков, трудно было доставать подводы и лошадей. Современники говорят, будто в эти ужасные годы в одной Москве погибло до 127 тысяч человек, погребенных в убогих домах, так назывались общие к л а д б и щ е для бедных, и также для найденных убитыми, не считая тех, которые были погребены у церквей. Борис, однако, не хотел, чтобы весть о таком печальном положении народа в его государстве дошла за границу и воображал, что можно утаить его. Поэтому, когда по окончании голода в Москву приехали иноземные послы, то Борис приказал всем наряжаться в цветные платья, а беднякам запрещено было в своих лохмотьях являться на дорогу. Смертная казнь была обещана тому, кто станет рассказывать приезжим иноземцам о бедствиях московского государства. Между тем, в это время сам царь Борис перенес семейную невзгоду. После удаления Густава принца шведского в Углич, Борис стал приискивать другого жениха своей дочери между иностранными принцами, и вот брат короля датского Иоанн в августе 1602 года очень понравился Борису, но в октябре того же года умер от горячки. Борис и вся семья его тосковали по нем, а в народе стал носиться слух, будто сам Борис отравил его из боязни, чтобы москвичи, полюбивши зятя Борисова, не избрали его царем вместо Борисова сына. Русские готовы были тогда всякое злодеяние приписать своему царю. Ненависть к нему возрастала. Никто не любил его. Дорожили им только те, которых соединяла с ним личная выгода, а главное — шпионы, которым он платил за их гнусное дело. Возникло в народе убеждение, что царствование Бориса не благословляется небом, потому что достигнутое беззаконием оно поддерживается неправдою. Толковали, что если утвердится на престоле род Бориса, то не принесет русской земле счастье. Люди родовитые оскорблялись и тем, что на царском престоле сел потомок татарина. Становилось желательно, чтобы нашелся такой, который имел бы в глазах народа гораздо более прав перед Борисом. Таким лицом был именно Дмитрий, сын прежнего государя. Мысль о том, что он жив и скоро явится от и м а т ь у Бориса похищенный престол, все более и более распространялась в народе. А суровые преследования со стороны Бориса скорее поддерживали ее, чем искореняли. И вот в начале 1604 года перехвачено было письмо, писанное одним иноземцем из Нарвы. В этом письме было сказано, что явился сын московского царя Ивана Васильевича Дмитрий, находится будто бы у казаков, и московскую землю скоро постигнет большое потрясение. Вслед за тем пришли в Москву люди, взятые в плен казаками под Саратовом и отпущенные на родину. Они принесли весть, что казаки грозят скоро прийти в Москву с царем Дмитрием Ивановичем. Народ ожидал чего-то необычайного. Давно носились рассказы о разных видениях и предзнаменованиях. Ужасные бури вырывали с корнем деревья, опрокидывали колокольни. Там не ловилась рыба, тут не видно было птиц. Женщины и домашние животные производили на свет уродов, в Москву забегали волки и лисицы, на небе стали видеть по два солнца и по два месяца. Наконец, летом 1604 года явилась комета, и астролог-немец предостерегал Бориса, что ему грозят важные перемены. Царь Борис, услышавший, что в Польше явился какой-то человек, выдававший себя за Дмитрия, начал с того, что под предлогом, что в Литве свирепствует какое-то поветрие, велел учредить на литовской границе крепкие заставы и не пропускать никого ни из Литвы, ни в Литву, а внутри государства умножил шпионов, которые всюду прислушивались, не говорят ли о Дмитрии, не ругает ли кто Бориса. Обвиненным резали языки, сажали их на к о л ь е жгли на медленном огне и даже, по одному подозрению, засылали в Сибирь, где предавали тюремному заключению. Борис становился недоступным, не показывался народу. Просители отгоняли пинками и толчками от дворцового крыльца, а начальные люди, зная, что до царя на них не дойдут жалобы... безнаказанно совершали разные насильства и увеличивали вражду народа к существующему правительству.